Глава 7. О ночных блужданиях. Спала я очень беспокойно, хотя вроде бы и причин для тревоги не было. Как грелка у меня под боком посапывал гринфрок, в комнате царила темнота и тишина, так что в очередной раз проснувшись, я тут же снова засыпала. А ближе к середине ночи привиделся странный сон. Словно бы в узкую щель под входной дверью в комнате тонкими струйками начал просачиваться белёсый туман. Он полз по ковру, словно бы неведомое чудовище, кралось множеством щупалец, и прямиком к моей кровати. Осторожный и совершенно бесшумный туман актал гринфрога и направился обратно к двери. Она открылась сама собой без единого звука и сразу же закрылась, едва пропустив туман со спящим дракончиком. И как раз в этот момент я проснулась. Резко села на кровати и успела заметить ускользающее щупальце в тумане под уже запертой дверью. Гренфрога в комнате не было. Всё на его. Лекс испуганно воскликнула я, вскочив с кровати. То ли он спал настолько крепко, то ли снова вмешалась некая магия во взгляд на долю секунды замер на будильнике. Нет, при повторении такого способа пробуждения кому-то из нас двоих точно не жить. Либо Лекс будет окончательно прибит, либо он потом прибьёт меня. Благо от моего восклицания проснулась Клементина. Соня взмахнула ресницами, с недоумением оглядываясь. Но ну, а я боялась упустить хоть мгновение. Попутя, обувая балетки, кинулась к входной двери. "Клементина, разбудил Лекса? Какой-то туман стащил Гринфрога? Я за ним". Судя по взгляду драконочка, явно сомневалась, не снится ли ей всё это. Но мне уже было некогда объяснять. Так прямо в пижамных шортах и футболке я выбежала в коридор. Как раз в этот момент туман со своей ношей скрылся за мерцающей аркой магического туннеля. Я поспешила следом. Да, в одиночку я пока не пробовала перемещаться таким способом, но тут уж выбирать не приходилось. Я всеми силами старалась сосредоточиться на грин-фроге, как на ориентире для перемещения, но получалось по альсе видимости не очень. Несветящиеся туннели сменялись другими и никакого выхода. Уже даже начало казаться, что я надолго застряла в этом магическом лабиринте, как наконец меня чуть ли не вышвырнуло за арочный завес в тёмный коридор. Вот что называется пользоваться магическими штуками, не владея магией. Всё наперекосяк. И вполне понятно, что меня занесло вовсе не по следу тумана, а куда-то случайным образом. Но я всё же не теряла надежды, ринулась вперёд по коридору. Здесь не горели факелы, но хоть редко-редко попадались окна. Так что темнота царила всё же непремешная. Причём я быстро определила, что нахожусь на территории своего факультета. Просто из окон как раз открывался вид на ту обширную площадь с драконьими ангарами и громадной ареной для практических занятий. Но главное, неведомым наитием, я чувствовала гринфрок где-то поблизости, так что я на верном пути. Коридор сменился, ведущий вниз лестницей, широкой, даже с ковровой дорожкой. Она спускалась в просторный холл. Здесь была ощутимо светлее. Лучи ночного светила просачивались через огромные витражи на одной из стен. У высоких двустворчатых ворот внизу неподвижно стояло шестеро стражников. Но даже на расстоянии стало ясно, что они прямо так спят. Скорее всего, сон магический, раз замерли истуканами. Всё это отметила я лишь беглым взглядом. Всё моё внимание занимал плавно перетекающий по ступенькам вниз туман, попрежнему несущий в своих клубах спящего дракончика. Честно, я понятия не имела, что это вообще за штука и как с ней справиться. Явно же не просто туман, а некое магическое существо, наверняка в какой-то мере разумное. И в нормальном здравомыслящем состоянии я бы 10 раз подумала, прежде чем приближаться. Но сейчас я была слишком зла и напугана. Лайна, не ведомого похитителя, и напогона из огренфрога. Ведь этот мелкий аболтус совершенно беззащитен. Бегом спустившись по ступенькам, я выхватила дракончика из тени ползучего тумана. Ощущение при этом было отвратно, словно я на несколько мгновений погрузилась пальцами в чавкающую болотную жижу. Но с гренфрогом было всё в порядке. Он по-прежнему спал с весьма довольным видом. Едва я забрала дракона, Туман заклубился, разрастаясь жутковатым шипением и меняя цвет с белёсого на красно-чёрный. Но я не собиралась стоять и смотреть на эти угрожающие метаморфозы. Сразу кинулась прочь. Будь наверх к коридору и выходу в магические туннели, туман перегораживал, так что оставался один вариант. Я пробежала мимо спящей стражи, с трудом распахнула створку тяжёлой двери и слетела по широким ступеням вниз. От такой тряски Гринфрог сразу проснулся. От чего это? А где мы? сонно прошамкал он, разлепив глаза, оглядываясь и тут же возмущённо завопил. Маринка, ты куда меня вообще притащила? Ладно, тебе не спится, но чего ты мне спать не даёшь? Нет, ну почему у всех нормальные хранители, а мне досталась какая-то какая-то ненормальная? Ты куда меня тащишь? Да ещё и бегом. Он резко осёкся, глянув назад, и тут же совсем другим тоном добавил: Короче, ладно, такобыть тащи дальше, и завопил. И побыстрее. Я тут же оглянулась, то ман преследовал нас. Только теперь он походил на красно-чёрное бесстелесное чудовище со множеством щупалец. Что это за гадость? знаешь, набегу спросила я. Мне это откуда знать? уже во всё паниковал дракончик. Я вообще спал себе спокойно, никого не трогал. Ну вот, пока ты спал, эта штука тебя и утащила. утащило меня эта гадость меня касалась фу-фу-фу Гринфрог принялся безглядно отряхиваться срочно срочно купаться я даже на это героически согласен Извини героические купания подождут я снова оглянулась сначала спастись надо жуткая жуть нас неумолимо нагоняла а мы куда вообще спохватился Гринфрог туда Я кивнула на драконью ангары, к которым мы приближались. Оран говорил, что там и днём, и ночью усиленная охрана. А Оран это кто? Тот старшекурсник, доходяга со взглядом испуганного тушканчика? Ну, тогда ладно. На вид он всё же адекватнее Лекса. Как бы в итоге не оказалось, что только на неадекватного по твоему мнению Лексу нам и придётся рассчитывать. От быстрого бега я уже запыхалась. Если, конечно, Клементина его разбодит. И если он вообще захочет нам помочь. Но озвучивать это вслух я не стала. Перед её уже маячила целота громадного арочного входа в драконий ангары. Ой-ой, заверещал Гринфрок. Пахнет драконами, большими злыми драконами. Они же нас с тобой мигом прибьют, как двух букашек. Ну так выбирай, либо большие злые драконы, либо эта жуть. Оглянувшись, яsickлась и замерла на месте прямо подаркой. Преследовавший нас туманный монстр исчез. Вот будто его тут вообще не было. Площадь перед замком факультета пустовала. Царила умиротворённая тишина, которую тут же нарушил мой дракончик. Что бы я обещанием подавился? Куда эта гадас делась? Понятия не имею. Главное, чтобы делась насовсем. Я пока стояла на месте, не рискуя возвращаться. Из ангаров ощутимо тянуло жаром. Воздух пополнился множеством шорохов. Но не слышилось ни одного рыка. Все драконы молчали. Может, просто спали в столь поздний час? знаешь, задумчиво пробормотала я. Что-то у меня нехорошая догадка появилась. А что если эта туманная жуть нарочно появилась, чтобы нас с тобой среди ночи сюда загнать? Сюда это куда? К большим злым драконам? Гренфрог нервно глотнул. А зачем? Им что ли с хрумкать больше некого? Ну ладно ты, но я-то маленький совсем. Даже на закуску не соглашусь. И вообще по ночам есть вредно. Назидательно выдал он кценату за входом, на почти шёпотом, и тут же мне пожаловался: "У меня от всего этого аппетит разыгрался. Может, ты прихватила что-нибудь пожевать?" "Извини, но как-то совсем не до того было". Понимательно оглядевшись, я всё-таки решила рискнуть. Надвернуться в замок. Оставался, конечно, вариант, что туманный монстр вдруг стал невидимым. И сейчас только и ждёт, когда мы выйдем на открытое пространство. Но с другой стороны, вот так стоять под аркой входа в драконий ангар тоже было жутковато. Но не успела я на пару метров отойти, как позади истины входа послышались шаги, шаркающие и боязливые, словно некто там крался. Честно говоря, не было ни малейшего желания ждать появления неведомого типа. Крепко держа дракончика, я метнулась вправо. Ночь выдалась светлой, и отбрасываемая высокой ареной на площадь тень вполне подходила, чтобы там затаиться. "Только, пожалуйста, не шуми", тихо попросил я гренфрога. "Я что, по-твоему, похож на самоубийцу?" возмущённым шёпотом парировал он. Так мы с ним и замерли, внимательно наблюдая. Долго ждать мне пришлось. Подаркай входа показался мужской силуэт, причём будто бы даже знакомый. Некто, совершенно не скрываясь, направился через площадь к замку факультета. И тогда уже стало ясно, что это магистр диссёр. Видимо, в ангарах он вовсе не таился, просто из-за хромати и шаги казались такими шаркающими. Но в любом случае, ему явно не стоило видеть студентку его группы среди ночи и в явно неприличном для местных наряде. Почему-то у меня и мысль не возникла, что можно к нему обратиться за помощью. Прот хотелось держаться подальше. И только когда старший куратор скрылся за двустворчатыми дверями замка, я с облегчением вздохнула. Ну вот, вроде всё обошлось. Сейчас потихонечку тоже доберёмся туда, а там сразу к магическим туннелям и поскорее в комнату. И лекс с будильником по голове за то, что магическую защиту поставил какую-то кривую, да? Гренфрог с подышувлением потёр лапки. Может, этот пакостный туман в магии сильнее, чем лекс, возразила я осторожно. но при этом торопливо направляя их к замку факультета. Они покидала территорию тени от арены. Пусть тут толком ничего видно не было. Я даже пару раз споткнулась, но зато со стороны никто бы не увидел и нас. "Да даже от сломанной табуретки толку больше, чем от Лекса", бурчал Гринфрок. "Моя бы воля, я бы давно его выселил. Я не такой мягкотелый, как ты. Я бы лапой бац по столу, и Лекс собирает вещи. Я ещё раз бац" И Лекс вылетает из комнаты, а то совсем уж распоясался. Ведёт себя, как будто он там хозяин, а не я. Так что давай быстренько придумаем, как бы нам от него избавиться, а Клементину себе оставить. И тут же из темноты перед нами раздалось в ответ: "Я смотрю, мелкий, против меня уже заговор строишь". Через мгновение и сам Лекс показался из темноты, тоже в шортах и футболке, чуть взлохмаченный от осна. Видимо, киносов вслед за нами едва Клементина его разбудила. Если я ему обрадовалась, то Гринфрог аж чуть язык себе не прикусил. А я что? Я ничего. Это у меня от стресса повышенная говорливость. И тут же сварливо добавил: "И вообще мы условились только на занятиях молчать, а в остальное время имею полное право высказывать всё, что думаю". Но Лекс его больше не слушал. "Вы куда среди ночи потащились?" сердито поинтересовался он. Разно же было, к драконьим ангарам не соваться. Тут даже днём для вас опасно. Здесь и не на экскурсии вообще-то. Я всё-таки унялась, клохнувшее раздражение, хотя наезд мне совсем не понравился. С густог тумана унёс спещего гренфрога из нашей комнаты. Я кинулась следом. Уже тут туман превратился в чудовище с щупальцами. Но ещё с едва мы до ангаров добрались. Чудовище точно было. Тут же подтвердил гренфрог Так что Маринка всё же не сумасшедшая, Лекс приглушённо выругался. Так, давайте обратно в комнату. Она там расскажет уже про этот туман подробнее. Ведь вообще никакая магия нищих не смогла бы мою защиту просечь. А может ты просто малость себя переоцениваешь? Дракончик, как всегда, был очень мил. Давайте не будем спорить, пойдёмте уже. Я чуть нервно поёжилась, а то у меня очень нехорошее предчувствие. Как бы этот туманный гадис снова не напал с минуту на минуту. Идём. Взял Гренхрога и крепко держа меня за руку, направился к замку факультета. Площадь мы пересекли без приключений. Поднялись по широким ступеням, миновали попрежнему спящую двустворчатых дверей стражу. Осталось только добраться до арки входа в магические туннели. И всё, почти в комнате. И я уже даже немного расслабилась. Казалось, ночная вылазка точно закончена. Тем более, рядом с Лексом всё уже было совсем не страшно. Прошли через холл, поднялись по лестнице в тёмный коридор, и вот наконец мерцающая арка. Лекс резко остановился. Что? не поняла я. Видишь, как мерцает? Кто-то по тоннелю приближается. отревесто ответил он, оглядываясь по сторонам. Видимо, вариант бегом вернуться назад по длинному коридору уже бы не сработало. Опустив на пол гринфрога, Лекс мигом схватил меня за талию и поднял на своих мощных руках. "Хватайся за балку". Я кое-как уцепилась, подтянулась и забралась на широкую балку под потолком. Вообще их тут было несколько, и поперечных, и образующих свод. Я даже и не думала, что здесь есть свободное пространство. Царящий полумрак скрывал так, что снизу не разглядеть. Впрочем, сейчас это нам было на руку. Вследем Лекс подбросил возмущённо заверщавшего гринфрога, и отсепка схватила дракончика. Правда, чуть сама при этом не навернулась вниз. Изверг, я тебе это припомню. Гринфрог цепился в мою руку лапками и мелко задрожал. Но Лекс не ответил. Подпрыгнув, ухватился за балку и ловко подтянулся к нам. Я хотела спросить, к чему вообще такие предосторожности. Но «Ну, подумаешь, мы малость в не самом приличном виде. Но ведь не преступники какие или шпионы, чтобы вот так вот шугаться и прятаться. Но Лекс приложил палец к моим губам, мол, не нарушай тишину. Пришлось все расспросы оставить на потом. Благо, грен-фрога хватило здравого смысла молчать. Пончик теперь сидел на моей правой ступне, крепко вцепившись лапками в щиколотку. Просто я бы банально не смогла его держать и при этом сохранять равновесие. Вот только свод потолка явно не был рассчитан на всяких лазодчиков. Особо развернуться не получалось. Фактически нам с Лексом пришлось стоять на балке вплотную друг к другу, так близко, что я даже слышала, как бьётся его сердце. И пусть всё происходящее заняло лишь несколько секунд в реальности, в моих мыслях время чуточку замедлилось. Я просто с изумлением прислушивалась к своим странным ощущениям. Ну, подумаешь, почти в объятиях Но ну подумаешь, такое приятное тепло. Почему же в голове вмиг такая каша? Дыхание сбивается, и даже кажется, на щеках лёгкий румянец выступил. И самое необъяснимое хотелось сейчас просто к лексу прижаться, закрыть глаза и умиротворённо улыбнуться. От этого странного мимолётного сумасшествия меня тут же отвлекла реальность. Мерцание перехода усилилось, и из арки магического туннеля вышли двое. Пусть видела я их только сверху, да и освещение не способствовало детальному рассматриванию, но я почти тут же догадалась, что один из появившихся мужчин ректор, а вот второго я вроде бы раньше не встречала. Да и накинутый на его голову капюшон добавлял скрытности. Видимо, оживлённый разговор о этих двух любителях ночных прогулок начался заранее. Сейчас они активно его продолжали, направляясь прочь от арки по коридору. Я же сказал, никаких проволочек не будет, чуть раздражённо выдал ректор. И нечего мне лишний раз об этом напоминать. Вы поймите, я не в укор. Его собеседник, вроде бы и лебезил, но при этом в голосе отчётливо скользила неискренность. Но господин желает знать, почему такое промедление? Драконы должны были доставить ещё 3 дня назад. Но почему-то он по-прежнему здесь. ждете вашего господину, ректор раздражался всё сильнее, что вмешались неожиданные обстоятельства, но мы уже знаем, как их устранить, так что волноваться совершенно не о чем. На этой неделе дракон уже будет доставлен куда надо. Продолжение разговора мы уже не услышали. собеседники отдалились по коридору на достаточное расстояние. Когда они скрылись за поворотом на лестницу, лекс мягко спрыгнул на пол. и два удерживая равновесие, якое как спхнуло вниз гренфрога, хотя он тут же был пойман, но это совсем не помешало дракончику с шопотом возмутиться. Маринка, ты тоже зверь. Ты как со мной обращаешься? Так, мелкий, не буянь, осадил его лекс, опуская на пол. В комнате будем разбираться, кто зверь, а кто нет. Марин, спускайся. Ага, легко сказать. Высоты я не боялась, но и перспектива прыгать совсем не впечатляла. И хотя я ничего не сказала, но, видимо, Лекс и так догадался. Протянул мне руки и с небы поколебимой уверенностью произнёс: "Ничего не бойся. Я поймаю тебя, обещаю". И тут же пробурчал обиженный Гринфрог: "Сейчас она на тебя плюхнется, вы оба в оба влепёшку, и вот так восторжествует вселенская справедливость. А нечего было дракончиками кидаться". Но я его не слушала. Очень осторожно опустилась вниз на балки, И держась на руках повисла. Тут же Лекс надёжно перехватил меня и поставил на пол. Вот только разжимать объятия не спешил, словно вдруг сам задумался о чём-то, не прислушивался к самому себе. Спасибо, я всё же отстранилась первой. Нам, наверное, стоит отсюда убираться и поскорее. Да, конечно, Лекс будто бы опомнился. Идём, взял меня за руку. Эй, В возмущению Гринфрога не было предела. Вы про меня забыли, что ли? Как же забудешь про тебя? Лекстуджо взял его на руки. Всё, пойдёмте. Мы шагнули за магическую завесу. Пока нас несло по светящимся туннелям, я гнала странные мысли о Алексея и старалась сосредоточиться на насущном. Не знаю, с кем именно беседовал ректор, но я почти не сомневалась, что под неведомым драконом подразумевается мой гринфрок. Не просто же так, уже дважды его пытались похитить. Очередная магическая завеса, и мы оказались в пустующем коридоре. Вот только это был явно не наш коридор жилого этажа. Здесь стены украшали резные панели, факелы закреплялись в золочёных подставках, и пол устилал мягкий ковёр. Ты куда нас притащил? недовольным шёпотом поинтересовался Гринфрок. Вообще я ориентировался на жилой этаж, лекс выглядел не шуткой о задачном, а мы, похоже, сейчас в ректорате. И на всякий случай мне пояснил. В университете одна из башен отведена исключительно для руководства. Здесь студентам просто так запрещено появляться. Досюда да вообще невозможно попасть без магического позволения. Понятия не имею, как у нас получилось. Какая разница? Давай скорее назад. Я шагнула обратно к завесе. Не получится. Ещё больше помрачнел он. Видишь, мерцание подарка я красноватого оттенка. Здесь и на выход стоит запрет, если нет особого разрешения. То есть нам сейчас топать искать местную стражу и им сдаваться как незаконные лазодчики. Гринфрог упёр лапки в бока. Нет, Лекс, ну что за халтура? Ты не мог ошибиться поудачнее, чтобы нас закинуло в трапезный зал, к примеру. Вариант сдаваться страже ректората мне не нравился совсем. Просто потому, что из-за неведомых козней руководства Гринфрога могут и вправду отобрать. Мы можем уйти отсюда незаметно, предложила я. Старыми путями. Я помню, где именно на схеме располагалась башня ректората, так что смогу нас провести до нашего жилого этажа. Марина, это явно не самая лучшая идея, Лекс его не оценил. Слишком опасно. А как иначе? Думаешь, расскажи мы всё как есть, нам поверят? Я к чему-то очень сомневаюсь. Давайте голосовать, тут же предложил Гринфрок. Кто за то, чтобы идти заброшенными путями, сразу поднял лапку. Я тоже подняла руку, но «Ну всё лекс ты в меньшинстве, хихикнул дракончик и окрылённый успехом добавил. А кто за то, чтобы выселить лекса из нашей комнаты, снова поднял лапку. Но вот только я его поддерживать не стала. Ладно, философски выдал Гренфрок, не прокатило, но мы идём или как? Я перевела взгляд на Лекса, произнесла как можно увереннее: Я смогу нас вывести отсюда. Мы не заблудимся, обещаю. Пусть он и оставался мрачен, но всё же нами улыбнулся. Ну хорошо, идём. Хоть на схеме университета хватало и пока непонятных мне надписей, но имелись в избытке и значки, которые вполне можно было трактовать. К примеру, стопка книг библиотека, чашка с ложкой трапезный зал, Воскресаев памятью схему, я примерно вычислила, в какой именно из башен замка располагается ректорат и как нам отсюда теоретически выбраться. Благозрительная память у меня была всё же неплохая. Бесшумно и осторожно мы прокрались мимо коридора со стражей и так добрались до выхода на старые пути. И если я прошла без проблем, то Лексу пришлось применить магию. "Здесь иллюзорная завеса, Марин", пояснил он. "Я вижу просто тупик, голую каменную кладку". Но ну, вообще тут старые обшарпанные двухстворчатые двери, чуть рассеянно ответила я. Странно как-то. Видимо, у тебя пока просто такая невосприимчивость к некоторым видам магии. Лекс наконец миновал невидимую завесу и прошёл ко мне. "Потому на тебя и не действуют иллюзии и магические сны. Может, что-то ещё?" просто пока не стал кивались. Он без особого энтузиазма оглядел старые двери, которые своим видом ужасно контрастировали с роскошью коридора. Ина всякий случай уточнил. Марин, ну ты точно уверена? Точно кивнула я. Нам даже не так уж далеко идти придётся. Минут 15 и будем уже на жилом этаже. Ну тогда чего стоим? Гринфрок весёльно рукахулек со сонной ленивой амёбой. Я уже даже согласен не заходить по пути в трапезный зал, лишь бы только уже оказаться в тёплой мягкой постельке. Лекс создал несколько ярких всполохов, те парили вокруг нас и освещали путь. Сначала мы спустились по пыльной затянутой паутиной винтовой лестнице, а дальше уже пришёл в черед лабиринта коридоров. Я всеми силами сосредотачивалась на схеме замка, внимательно раздумывая перед каждым поворотом. Лекс меня не отвлекал, и лишь храп усновшего Гринфрога нарушал тишину. Так в пути прошло минут 10. Мы миновали приметную арку, так что уже были недалеко от архива. Сразу стало увереннее и веселее. Начались, так сказать, знакомые места. Так что я всё же правильно определила дорогу. Ну вот, через пару поворотов налево будет архив, сообщила я Лексу. А от него на жилой этаж уже рукой подать. А ты сомневался? Я в тебе не сомневался, мягко возразил он. Но я и сейчас считаю, что старые пути это слишком опасно, чтобы наведываться сюда без крайней на то необходимости. Вот у нас как раз крайней необходимости была. Может, мы с тобой в некую ловушку угодили? Стряже нас каким-то неведомым образом в ректорат занесло, куда просто так вроде не попадёшь. Значит, нас кто-то туда нарочно притянул. Я даже знаю кто, огоршил Лекс. Кто? Я на месте замерла. Неужели он тоже в курсе неких козней ректора в адрес Гринфрога? Ты, конечно. Я? Я отарапела. По лицу Лекса сейчас никак нельзя было понять. Серьёзно он говорит? Или всё же шутит. Их вариантов нет, Марин. Вроде бы всё-таки не шутил. Я точно знаю, что я задавал другое направление. Мелки на перемещении никак повлиять не мог. Магические переходы реагируют лишь на человеческое сознание. Кто-то со стороны тоже нарочно бы нас не притянул. Это просто невозможно. Вот и остаёшься только ты. Наверное, во время перемещения ты сосредоточенно про ректора думала. Ну да, рассеянно пробормотала я. А ведь и в погоне за туманом я переместилась по магическому туннелю, сконцентрировавшись мыслями о гренфроге, а потом ведь я как раз думала о возможном яроломстве ректора. Всё совпадало. Но как это может быть, Лекс? Неужели мой мыслительный ориентир оказался сильнее твоего? Скажем так, уклончиво ответил он. Не сильнее, просто я, в общем, мог отвлечься мыслями на что-то другое. потому путь и сменился на неосознанно задаваемый тобой и тогда вполне объясняется как мы прошли через арку выхода в ректорате просто ты банально не восприняла тормозящую всех запретную магию и это хорошо или плохо что-то я запуталась хорошо с улыбкой успокоил меня лекс раз ты смогла сама перемещаться по туннелям то твоя магия начинает потихоньку пробуждаться Но с её развитием исчезнет и невосприимчивость к иллюзиям и запретным чарам. Если только это не некая таинственная особенность, присущая жителям твоего родного мира. Я так заслушалась, что чуть не пропустила нужный поворот. Но вот ведь странно. С одного поворота направо теперь была развилка на три туннеля. Я тут же остановилась. Что-то не так. Внимательно посмотрел на меня Лекс. Похоже, я задумачилась, до этого не туда свернула, нахмурилась я. Нужно вернуться, пока недалеко ушли. Если я точно помню по схеме, эти три тоннеля ведут в подземную часть замка, и почему-то мне кажется, нам туда точно не надо. Поверь, так кажется не тебе одной, усмехнулся Лекс. И мы пошли обратно. Недолго потерзавшаяся противоречивыми мыслями, я всё-таки рискнула поделиться мучающей меня темой. Лекс, ты же слышал, как ректор с неизвестным типом говорили про некоего дракона? Я уверена, речь шла о Гренфроге. Ведь не зря уже второй раз его пытались похитить. Наверняка он не простой болотник, а какой-нибудь особенный дракон, очень редкий, к примеру, или с необычными свойствами. Боюсь, единственное его необычное свойство Это уничтожать все съестные припасы с поражающей скоростью. Лекс с усмешкой покачал головой и уже серьёзно ответил. Марин, они наверняка говорили о Грозовом. Как я до этого слышала, власти сочли крайне небезопасным содержание такого дракона в университете, так что его намеренно куда-то перевести. А выпустить на свободу не вариант? Не поняла я. Вы нет, Грозовые мстительные и беспощадные, они вообще людей крайне недолюбливают. И в том, что слышено нами сегодня в разговоре, речь как раз о нём и шла. Я уверен. Что ж, до твоего мелкого? Он задумчиво посмотрел на спящего, у него на руках грин-фрога. Утаскивать его могли лишь с одной целью. Это с какой? я наpregлась. В качестве пропитания. Раз уж где-то на университете есть лазейка для всяких низменных тварей, то вполне логично, что они тут ищут себе еду. Пытаются они как раз жизненной силой, а у драконов она куда мощнее человеческой. И как раз зелёные болотники считаются самой слабой и лёгкой добычей, так что никаких интриг тут нет. Это надо решать вопрос с руководством насчёт безопасности в университете. Вот вроде бы и сказал крайне решительно, но при этом помрачнел ещё больше. Думаешь, ректор поверит простым студентам, если при этом даже стража отнекивается, усомнилась я. Нам-то с тобой вряд ли поверят, так что нам пытаться доказать и смысла нет. С ректором будет говорить кто-нибудь посерьёзнее. Кто, к примеру? У тебя есть варианты? Один есть, Олег ответил крайне неохотно. У меня отец, далеко не самый последний человек в Эртане. К его словам ректор хоть как прислушается. и будет обязан принять меры. Упорно казалось, что сам Лекс вот совсем не жаждет к отцу обращаться. И вроде бы не сквозило никакой неприязни, но всё равно чувствовалось, что что-то там нечисто. Мне хватило деликатности всё же не расспрашивать на столь личную тему. Будь назад по коридору и очередной поворот привели нас к завалу из камней, причём частицыны обрушилась, похоже, недавно. Вот отчасти поэтому сюда и запрещено ходить, мрачно произнёс Лекс. Тут всё же очень небезопасно. Я возражать не стала, и сама бы без необходимости не сунулась в эти тёмные жуткие коридоры, а пока пришлось немного пройти в обход. Как раз имелся боковой туннель, и если я правильно помнила схему, он бы нас вывел прямиком к коридору в архив. Но стоило мне сделать пару шагов, как пол резко исчез у меня из-под ног. Испуганно вскрикнув, я полетела вниз. И хоть Лекс и успел схватить меня за руку, но и у него под ногами плиты обрушились. Несколько мгновений падения в кромешной темноте и неожиданное приземление на что-то мягкое. "Ты не ушиблась?" обеспокоенно спросил Лекс. "Нет, всё в порядке, если не считать, что мы провалились неизвестно куда", с досадой пробормотала я. Не волнуйся, быстро выберемся. Вот будто бы совсем в этом не сомневался. Почти тот же следом за нами спланировали световые всполохи. Чуточку разгоняем мрак. Оказывается, приземлились мы на мерцающую магическую завесу, которая тут же плавно начала исчезать, опуская нас на пол. Её, без сомнения, Лекс создал, потому что он такой подушки безопасности совсем не удивился. Пока Алекс придирчиво рассматривал провал в потолке, видимо, решая, как нас отсюда вытаскивать, я огляделась по сторонам. Мерцания от сполохов не хватало, чтобы в полной мере осветить весь зал, но всё же очертания обрисовывались. Арку единственного выхода отсюда завалило камнями, и кажется, совсем давно. Несколько колонн по периметру рухнули, но остальные более-менее уцелели. Марина, далеко не отходи, мало ли Обернулся ко мне Лекс. Я только посмотрю, заверила я. Один из световых всполохов устремился за мной, так что можно было детальнее разглядеть это место. Раньше явно на стенах что-то было: то ли узоры, то ли рисунки, то ли рунные надписи, но теперь же всё перекрывали потёртости и царапины, словно некто с остервенением пытался всё это стереть. Некоторые ритвины выглядели такими глубокими, Словно их оставил когтями громадный монстр. Хотя почему монстра? И дракон, к примеру, смог бы, если настолько большие вообще водились. Единственное, что тут уцелело это внушительный каменный круг на одной из стен, метра 3 в диаметре, из более-менее сохранившимся узором, причём смутно мне знакомым. В памяти услужливо всплыло, что именно такой был на той монете, которую я нашла в комнате под кроватью. "Марин, идём, я знаю, как нам выбраться", позвал меня Лекс. "Да, да, сейчас", чуть рассеянно отозвалась я. "Лекс, ты не мог бы подойти на секундочку?" "Что там?" он тут же направился ко мне. "Скажи, это у вас такие узоры на монетах местных?" "Совсем нет". Лекс даже озадачился. "С чего ты подобное взяла?" Тут вообще что-то хаотичное, бессвязное выдолблено, бессмыслица какая-то. Я задачалась не меньше его. Да просто после нападения той тени в первую ночь здесь я под кроватью нашла кругляш с таким вот рисунком. Решила, что это монета, а потом она пропала. Хмм, странно, мягко говоря. Лекс ещё несколько мгновений хмуро смотрел на каменный круг. Ладно, идём. Надо выбраться, пока твой мелкий не проснулся и не разорался. Куда это мы его притащили? Ну да, я не удержалась от улыбки. Гринфрог это запросто. И тут же снова посерьёзнила. Лекс, а здесь в замке всегда располагался университет или раньше было что-то другое? Просто стойкое впечатление, что этот зал явно ритуальный. Честно, Марин, не знаю. Замок древний, но и университет тоже древний. Может, где-то в исторических текстах и есть ответ на твой вопрос. А толку, я пока читать не могу, мрачно парировала я и тут же просияла. О, так ведь ты подобратце душевный, будешь мне вслух читать? Лекс ничего не ответил, лишь демонстративно вздохнул. Но и в свете всполохов прекрасно были видны смешинки в его глазах. Знаешь, не удержалась я. Мне всё-таки очень повезло, что подселили именно к тебе. Я думаю, повезло не только тебе. Лекс тепло улыбнулся, но лишь на миг. Так ладно, давай выбираться. Его план был вполне прост. Пусть магия не позволяла левитировать, но зато можно было создавать магические преграды, подобные той, на которую мы свалились. Я держала гринфрога очень бережно, как бомбу с часовым механизмом, просто опасалась, что дракончик вдруг проснётся. И тогда я наслушиваясь про нашу бескогловость на целую вечность вперёд. Олег тем временем создавал мерцающие ступеньки. Примерно через минуту чуть кривоватая и на вид совсем ненадежная лестница была готова. Взбираясь на очередную ступеньку, я не сомневалась, что вот-вот свалимся, но магия всё же выдерживала. Только вот Лекс стал заметно бледнее. Видимо, на поддержание мерцающей лестницы уходили его силы. Наконец мы выбрали северный коридор. Надеюсь, оставшийся путь пройдёт без заключений. Во мне вновь проснулся оптимизм. Нам далеко ещё. Лекс осторожно забрал у меня похрапывающего гренфрога. Нет, не очень. Сейчас осторожно дойдём до архива. А там немного останемся тут бродить. И я осторожно ступала вперёд по коридору, опасаясь очередного обвала пола. Давай лучше прямиком в архив. А что, да поднимемся в библиотеку, и там уже по магическому тоннелю на жилой этаж. И быстрее, и безопаснее. Надоели мне эти коридоры. Поверни тебе одному. Я вот вообще не хочу сюда больше соваться, тем более раз вроде как ночилось по светящимся тоннелям перемещаться. Ага, прямиком в закрытый для всех ректорат, усмехнулся Лекс. Слушай, так я ведь тебя этим теперь шантажировать могу. Взаимно, Лекс, взаимно, демонстративно пригрозила я. Хотя толку от такого шантажа, продолжал с хитрой улыбкой рассуждать он. Никого твой прорыв в ректорат уже не шокирует так, как эти, как ты говорила, о, джинсовые шорты. Я легонько пихнула его локтем в бок. Лекс хотел смеяясь что-то ещё сказать, но вдруг резко посерьёзнел, остановился и придержал за руку меня. Что, насторожилась я. Похоже, за нами кто-то крадётся. Едва слышно предупредил он, прислушиваясь. Нет, но только этого не хватало. Почему мы не можем просто тихо мирно вернуться в комнату? Честно, хотелось чуть ли не взвыть от досады. Ну что за ночь? На грани слышимости и вправду был различим тихий шорох. Вот только смутно знакомый. Идём. Лекс потянул меня вперёд. "Погоди, это, кажется, лорд Сагрейн", неуверенно пробормотала я. "Ну а если нет?" Крепко держа меня за руку, Лекс спешно двинулся к архиву. "Ты хочешь подождать и проверить на свою голову?" "Да идём, идём". Я не стала настаивать, хотя мне очень хотелось поговорить с архивариусом, просто потому, что больше было нескем. Вот к кому мне идти по поводу этих нападений и попыток похитить Гренфрога? К ректору, который, вероятно, в этом замешан, к старшему куратору, тоже не вызывающему мне симпатии ни доверия. Вот и получалось, что из всех более-менее адекватных, я пока знаю лишь лорда Сагрейна. Надо обязательно к нему завтра наведаться. Чуть ли не бегом мы добрались до архива. К счастью, оказалось не заперто. Нага здесь не было. Только феечки сладко посапывали на книгах. Мы с Лексом тут и не задерживались, поднялись по винтовой лестнице в тёмную библиотеку, а оттуда уже по магическому тоннелю на жилой этаж. И лишь когда за нами закрылась дверь комнаты, я вздохнула с облегчением. Фух, неужели всё. Лекс аккуратно положил похрапывающего Гренфрога рядом с беспокойно спящей на кресле Клементиной. А сам Хмура обошёл комнату, словно осматривая что-то невидимое. "Откуда, говоришь, что туман появился? Под дверью просочился", уточнил он. Я кивнула. "По всей комнате магическая защита прочно держится, лазеек нет". Лекс подошёл к двери. "А тут и вправду небольшая брешь". Присел на корточки, что-то перед собой внимательно рассматривая. "Хм. Что?" настороженно спросила я. Странные дела творятся. Вот что, Лекс выпрямился. Брешь в магической защите незаметная и мастерская. Её хоть как создал человек, а не кто-то из низших тварей. То есть, где-то по территории университета разгуливают некие мак строящие против нас козни, я помрачнела ещё больше. Очевидно и вполне вероятно, что это тот распрекрасный в плаще. Но нет. Логика где? Он же нас защищал. Лекс, всё же не стал спорить. Ладно, давай спать. Уже через пару часов вставать на занятия. Я брешь в защите уберу. Так что насчёт безопасности не волнуйся. Да и есть у меня кое-какие мысли. Но давай об этом уже потом, на свежую голову. Согласна. Лично мне уже спать хотелось дико. Больше ни о чём они говорили. Едва я переоделась и легла, сразу навалилась слабость. Глаза закрылись сами собой. И уже на грани сна и яви вдруг отчетливо подумалось: "Нет. Это мы всё же не Лорда Сагрейна слышали. Там был кто-то другой. И он и вправду крался за нами". Но никаких больше гениальных озарений меня не посетило. Сон окончательно победил.